Глава 106. Собачий вальс. Давно никто не одевается в чистый стиль. Но есть два стиля только для девочек. Это Шанель и фантазийная, можно сказать, романтическая группа. Из моих лекций по стилистике. Несколько дней назад созвонились на пьюре. Рижанин, 36 лет, симпатичный, весь в татухах. Их аж 84 штуки. Прикольно растягивает «А», как многие латвийцы. Отличное чувство юмора и харизма. В его телеге написано «Fashion photographer, artist, designer». Начал он с того, что с ним сегодня случился трэш. Он остановился в большом московском отеле с прикольным названием «Бег» на «Беговой», который стоит прямо напротив московского ипподрома. Чего только географически нового не узнаешь о родной Москве из сайтов знакомств. Представляй, сколько трагических историй в нем разыгралось. Его треш заключался в том, что, выйдя из ванной и открыв дверь из закаленного стекла, она в прямом смысле рассыпалась у него в руках. Он успел отпрянуть назад, но все равно поранил руки и ноги. Стал звонить на ресепшн, чтобы прислали врача или вызвали скорую обработать раны. Но к нему прислали пьяного сантехника и переселили в другой номер. Он добро проиронизировал, что такое возможно только в России, а не в Европе. Рассказал, что в начале этого лета, 2022, приехал в Москву в первый раз в жизни и просто влюбился в ее бешеный ночной ритм. Тусовочных людей и, конечно, красивых девушек. Сейчас он в процессе развода с женой и думает, что лучше это делать на расстоянии из Москвы. Считает, что наша столица — город огромных возможностей и будет строить тут свой бизнес с... И встречаться с девушками из Пьюра. Рассказал, что он пятый день в Пьюре, и я пошутила, что у него точно каждый день новый секс с новой девушкой. Он подтвердил пять из пяти. На что я заметила, что как-то невесело он об этом говорит. И что, походу, много секса не всегда хорошо. Это выхолащивает. Совсем не оставляет даже маленькой тайны этого самого Мэйджика». Он ответил, «Я сам не знаю, зачем их зову и зачем занимаюсь сексом. Стою сзади, делаю это и думаю, зачем? Но при этом ты не можешь остановиться, и если бы я или любая девушка сказали тебе «сейчас приеду», ты все равно ответил бы «давай». «Да». «Знаешь, кого ты мне сейчас напомнил?» «Спаниэля». «Почему?» Мне было лет 12, я очень хотела собаку и или младшего брата или сестру. Родителей категорически нет. И вот у кого-то в гостях спаниель. Мне тогда нравилась эта добрая, немного бестолковая ушастая порода с длинной мордой и шелковой шерстью. Это существо все время просило еду со стола. Хозяева рассказали мне историю о собачьем неумеренном аппетите. Как-то они решили провести эксперимент, «Сколько она съест, если у нее не отнимать еду?» Так вот, она ела бесконечно, ее рвало, и она тут же начинала есть опять, рвало, ела, рвало, ела, пока они все таки не убрали еду. Эта история тогда произвела на меня сильное впечатление. Во время этого разговора я грустно подумала, что все мы сейчас немного спаниели. Кто-то курит, как паровоз, кто-то пьет как сапожник. Кто-то трудоголик, кто-то безудерно занимается сексом, кто-то, как я, бесконечно ходит на свидания. И все мы не можем остановиться, даже понимая, что это давно пора сделать. Но, как я и говорила, парень оказался умным и творческим. Дальше рассказал, что почти год пишет книгу, которую сам издаст небольшим тиражом и оставит своим внукам. Гениальная концепция проста – На каждой странице он записывает одну мудрость дня, которую либо рожает сам, либо спрашивает у интересных людей, с которыми общался в течение дня. Например, меня. Пошутил, что самые мудрые мудрости — это обычно надписи в туалетах. На сегодня у него в книге уже 300 страниц. Я сказала «Любить себя и трахаться с теми, кого любишь». Это моя мудрость. А ваша?